Глава шестая. Ичалов. На другой день остальные двадцать девять камней были у меня в руках. Я получил их по почте. А Аарон признал в них те самые, которые были у него отобраны. Русланов, которого я пригласил к себе, тоже признал в них бриллианты своей дочери. Он хотел немедленно получить их от меня, желая скорее иметь в своих руках камни, которые украшали голову его дочери в последнюю минуту ее жизни». Но я вынужден был отказать ему, следствие ещё не было окончено, и отдать их Русланову было неудобно, потому что они могли у него затеряться. Русланов немедленно написал в Петербург, предлагая выдать тому полицейскому агенту, который задержал Аарона, обещанное вознаграждение. Но предложение его, конечно, не было принято. Какорин, узнав о подробностях показания Аарона, был в восхищении. Ну, сказал я ему, в наших руках теперь бриллианты и клок одежды убийцы. Кроме того, мы имеем уверенность, что негодяй ранен, но убийцу мы всё-таки ещё не знаем. Теперь ваша очередь действовать. Негодяй, остановившийся в гостинице Мир, по-видимому, слишком хитёр и осторожен, чтобы оставить после себя следы в этой гостинице. Я предвижу, что только по клоку одежды он и может быть разыскан. Я тоже так думаю и принял уже все надлежащие меры относительно записки. Все поиски мои до сих пор остаются тщетными. Сами Руслановы не могут понять, что может значить эта записка. Если она имеет существенную важность в этом деле, то ей должен был предшествовать роман, но ни о каком романе я ничего не смог узнать. Кажется, ничего подобного и не было. Не торопитесь ничего утверждать. Ищите и обрящайте Я расстался с Какориным, напоследок ещё раз выслушав уверения, что рано или поздно он непременно отыщет платье, клочок которого находится у нас в руках. Между тем я сообщил петербургскому следователю о снятии формальных допросов с прислуги гостиницы Рига и с полицейских чинов, арестовавших Арона. В Москву я написал просьбу об обыске конторы Арона, о допросе лиц, которым он продал пять бриллиантов, а также и прислуги гостиницы Мир. Через неделю я получил производство следователей. Оказалось, что Аарон действительно прибыл в Петербург из Москвы, так как был привезён с Николаевской железной дороги в делижансе гостиницы. Из Москвы мне прислали серебряную оправу диадемы и конторские книги Аарона, в которых действительно значились семена покупателей камней. 6 бриллиантов, проданных Аароном, были отобраны у покупателей и таким образом вся диадема была на лицо. Прислуга гостиницы Мир подтвердила, что действительно в номере 15 останавливался молодой человек, но не надолго, всего на двое суток. Откуда он приехал и куда уехал, никто не знал. Он действительно носил синее пальто и баранью шапку. Швейцар утверждал, что в самый день своего приезда он уходил куда-то на несколько часов и воротился в гостиницу с каким-то евреем. На другой день к нему приходил рассыльный, вышедший от него с небольшим узельком. Вслед за рассыльным выехал и постоялец, занимавший номер 15. Рассыльный возвратился, но ему ответили, что номер уже пуст. На вопрос следователя, почему от проезжего не потребовали паспорта, управляющий гостиницей ответил, что тот обещал принести, но затем вскоре выехал. У него был небольшой чемодан, кроме того, московская полиция уведомила меня, что отставной рядовой, служивший в ортиле рассыльных, представил в управу благочиния 300 рублей, которые, по его словам, он получил из судной кассы Арона для передачи квартиранту номера 15 гостиницы Мир. Что именно он носил в судную кассу, он объяснить не мог, так как узлы не развязывал, а еврей рассматривал его в другой комнате. Номер бляхи его был 61. Мне пришлось припроводить Арона в Москву для предъявления его рассыльному и прислуге гостиницы. Скоро его прислали обратно. Протоколы допросов свидетелей приводили меня к убеждению, что все показания еврея были справедливы. Тем не менее, дело мало продвигалось вперёд. Диадема была на лицо еврея преступным образом преобретший её был под стражей. Не доставало похитителя диадемы. Последовательно убийцы По оставшимся в саду следам можно было проследить его только от окна дома Русланова до забора. Затем следствием было обнаружено, что убийца ездил в Москву, где избыл бриллианты, очевидно, только для того, чтобы от них отвязаться. Боялся ли он преследования вследствие огласки, которую получило дело, или бриллианты и вырученные за них деньги ему были вовсе не нужны? В первом случае, зачем ему было продавать диадему и подвергать себя опасности? Он мог бросить её в реку или зарыть в землю. Во втором случае на похищение бриллиантов нельзя было смотреть как на предлог к убийству. Какую роль в убийстве могла играть записка, найденная у портнихи Мазуриной? Была ли она написана убийцей или кем-то другим? Вот вопросы, на которые я должен был искать удовлетворительные ответы и без решения которых не мог дать делу дальнейшего движения. А Арон, как скупщик краденных бриллиантов, Сейчас же мог быть предан суду. В его квартире были найдены номера газет, в которых находилось подробное описание всего дела Руслановой. Эти места в газетах были очерчены красным карандашом, по всей вероятности им самим, хотя он от этого отпирался. "Ну", сказал я однажды Какорину, "не будь ловких сыщиков в Петербурге, мы с вами до сих пор всё ещё осматривали бы сад Русланова". — Что же прикажете делать? — отвечал Кокорин. — Я не виноват, что убийца успел скрыться. Его надо искать теперь в Москве или в Петербурге. Вы сами видите, насколько он осторожен. Если бы то платье, от которого мы имеем лоскут, было здесь, я нашел бы его непременно. — Справлялись ли вы у здешних портных о том, не шили ли они кому-нибудь платье из такого же сукна, как лоскут? Как не справляться? Справлялся. Они все отвечали, что сукно это нынче модное, что они шили из этого сукна более сотни визиток и пиджаков известным и неизвестным им лицам. Наконец, почему же платье должно было быть сшито непременно здесь, а не в другом городе? Убийце должно быть здешний житель, иначе как бы ему знать все ходы и выходы в доме Русланова? Здесь множество проезжающих, которые живут у нас подолгу. Помещики беспрестанно то приезжают сюда, то уезжают отсюда. У нас нет ни адресного стола, ни домовых книг, как в Петербурге, в которых прописывается каждое лицо, появляющееся в городе. Нам известны только те, которые останавливаются в гостиницах, а их считают каждый день сотнями, и за ними невозможно следить по всем концам России. Мне кажется, прибавил Какорин. Что в Московской гостинице Мир можно было бы собрать гораздо более точные сведения относительно молодого человека, продавшего бриллианты. Не верится мне, что в Москве можно было пробыть двое суток, оставшись никому неизвестным. Признаюсь вам, я отдал бы что-нибудь за то, чтобы заняться этим делом на берегу Москвы реки. Что же, по вашему мнению, в Москве не достаёт полицейских сыщиков? В этом, кажется, там нет недостатка. Так и не так, сказал Какорин. Сыщики там, конечно, есть, но они так рассуждают. Бриллианты, мол, нашли, чего же вам больше? Они даже и в газетах прокричали о неусыпной деятельности московской полиции. Нет, подайте нам убийцу. Я его как сейчас вижу, по описанию Аарона. Я как будто живу с ним на Тверской улице. Так бы вот, кажется, и схватил его. Да триста верст не рукой подать. Так поезжайте в Москву. Я об этом давно уже просил полицеймейстера, но он не отпускает. Говорит, здесь нужен. Похлопочите-ка, чтобы меня отпустили. Я обещал. И действительно, через несколько дней по приказанию начальника губернии Кокорин был командирован в Москву. Ожидая результата в действии Кокорина в Москве, я отложил дело, не считая нужным торопиться с отправкой его к прокурору для написания обвинительного акта против Аарона. Однажды вечером я пошел в клуб, где в тот день были танцы. Меня обступили знакомые с расспросами о деле Руслановой. «Что же, так-таки ничего и не нашли? Неужели такое вопиющее дело может быть оставлено без всяких последствий? Но полиция! Хороши следователи!» И прочее, и прочее. Мне оставалось только отмалчиваться и приводить известные отговорки. «Что это сделалось с Бобровой?» — сказал подошедший ко мне доктор Тархов. «Я, право, боюсь за нее, и сегодня объявил ее матери, что дочери необходимо рассеяние и развлечения». Это необыкновенно нервная девушка. Смерть её подруги Руслановой произвела на неё такое сильное впечатление и так потрясла нервную систему, что она до сих пор не может оправиться. Взгляните на неё, как она переменилась. А что, об убийце нет никаких известий? спросил подошедший к нам молодой человек. Хичалов. Откуда вы взялись? спросил его Тархов. Вы беспрерывно исчезаете и вновь появляетесь на нашем горизонте. Был в деревне Хазяничил. Никантер Петрович! Никантер Петрович! крикнул кто-то из зала. И Чалов ушёл, его подозвала Боброва. Освободившись от расспросов любопытных, я едва только уселся за карты, как мне подали телеграмму. Завтра примерим ласкут с укна к пиджаку, как Корин. Я оставил карты и уехал домой. На другой день я поехал встречать Корина на станцию. Он прибыл с почтовым поездом. Ну что, говорите скорее, в чём дело? спросил я его. В моем чемодане опечатанный пиджак, обнаруженный мной на коридорном гостинице «Мир». Коридорный сознался, что пиджак ему подарил бывший постоялец номера 15. А убийца? Я считаю, что он теперь в моих руках. Так и знаете, что пиджак равен молодому человеку в синем пальто. В Москве его ищет полиция. Здесь я сам буду его разыскивать. Я сейчас же объеду здешних портных, чтобы узнать, не у них ли шито платье. Буду у нас часа через два или три. Кокорин скрылся. Ещё одно вещественное доказательство, подумал я, но только приведёт ли оно нас к чему-нибудь? Не прошло и получаса с тех пор, как я вернулся домой, как ко мне вошёл Какорин, а с ним портной Фишер. У первого в руках был свёрток, у второго бухгалтерская книга. Какорин не без самодовольства развернул передо мной свёрток и положил пиджак на стол. К нему как раз подходил ласкут, найденный в расщепи лестницы. Что вы узнаёте это платье? спросил я Фишера. — Как не узнать свою работу? — сказал Портной. — Вот, извольте поглядеть, на шестьдесят шестой странице мерка записана длина и ширина. Он вынул из кармана холщовый аршин и смерил пиджак. Мерка оказалась тождественной с записью. — Кому вы шили этот пиджак? — Никандру Петровичу и Чалову. Я записал показания и, оставив у себя книгу, отпустил Фишера. Мы остались вдвоем с Кокориным. На этот раз Иван Васильевич, вы уже не попрекнёте меня, что розовские мои остаются бесплодными. начал мне рассказывать как ори. Прибыв в Москву, я под разными предлогами стал ходить в гостиницу Мир. То чай пил, то играл в бильярде, то слушал орган. Никому, конечно, и в голову не приходило видеть во мне полицейского чиновника. Но как ни пытался навести прислугу на разговор о молодом человеке, дело не шло на лад. Я познакомился с управляющим гостиницей и под предлогом, что в той комнате, в которой я остановился, нехорошо и грязно, попросил показать мне другие номера. Номер 15 оказался свободным. Большая и красивая комната. Я её занял, думаю, буду жить здесь хоть год, но выведую, что мне нужно. Спросил себе чаю, и коридорный принёс поднос с прибором. Смотрю, на нём коричневый пиджак. Цвет нашего лоскутка до такой степени запечатлелся в моей памяти, что я уже не мог ошибиться. "Который час?" спросил я у коридорного. Он расстегнул пиджак и достал часы. Я впился глазами в полы его пиджака и увидел, что в нижнем углу заплата другого оттенка. Не дожидаясь ответа на мой вопрос, я сказал ему: "Что же это, братец, у тебя? Подкладка-то шёлковая, а пиджак с заплатой". Слова мои, по-видимому, привели коридорного в смущение. Посмотрев на часы и ответив мне: "2 1/2", он направился к дверям. Мне пришло в голову, что вопрос мой о пиджаке мог смутить его, потому что он верно умолчал о нём при допросах, производившихся в гостинице, по поводу квартиранта номера 15. Я его опередил и загородив дорогу, сказал: "Скажи мне, голубчик, откуда у тебя этот пиджак? А вам какое дело?" Ответил он грубо: "Пустите меня идти". "Нет, постой. Сними сначала пиджак". "Зачем же я буду снимать пиджак?" Он рванулся в двери. Я позвал прислугу и потребовал, чтобы послали за частным приставом. Никто однако же не трогался с места. Я объявил им тогда своё звание и сказал, что если сейчас же полиции не будет извещена о моём требовании, все служащие в гостинице будут подлежать ответу. Через несколько минут явился полицейский офицер и с ним полицейские служители. Я объявил им, в чём дело: Пиджак с коридорного сняли и приложили к нему печать, а коридорного допросили и составили протокол. Что ответил коридорный на ваш вопрос, откуда у него пиджак? Всё, что он мне отвечал, записано в протоколе, который я вам передал. Я глянул в протокол, в нём было сказано, что по словам трактирного слугита паркова, пиджак был подарен ему белокурым молодым человеком, носившим синее пальто, тем самым, который останавливался в номере 15 гостиницы Мир. У меня нет мелочи, сказал ему уезжая квартирант. А потом вот тебе за твои услуги старое платье. Пиджак был новый, но у правой полы не доставало треугольного куска. Лакей исправил этот недостаток заплатой, сделанной собственными руками. Застёгивая левый борт на правой, он делал заплату незаметной. Потрудитесь же, сказал я Какорину, передать Ичалову повестку о привлечении его к следствию, а я отправлюсь произвести у него обыск.